«Безопасный облик. Ты должен отпустить меня идти моим собственным темным путем». Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». «Ах, как сладок вкус предательства! Что себе думал, Орфей, что Бальдасар Ринальди ничего не смыслит в отмщении?» Лестница у самой городской стены вела вниз, к старому кирпичному заводу. Она была такой крутой, что он пару раз чуть не споткнулся, слишком живо представляя, какой сюрприз принц устроит Орфею. «О да, неблагодарный чернильный пачкатник еще пожалеет, что сделал Бальдосара Ринальди своим врагом. Кому-то нужна заколдованная книга, чтобы отомстить за себя» а кому-то достаточно будет и острого клинка, а в данном случае еще и ярости героя. ренальди оставил позади последние ступени и настороженно огляделся. Хорошо, никаких признаков жизни, кроме разве что двух ворон, которые вспорхнули, заметив его. Никто не забредет к этим развалинам. Когда-то они поставляли кирпич для лучших домов города, пока одна из печей чуть не сокрушила в прах городскую стену. Огонь! Ренальди должен был признаться, огонь наводил на него страх, если горел не в печи. Удачно, что огненный танцор этого не знал. Заросли кустарника среди обугленных стен стали еще гуще с тех пор, как он был здесь в последний раз. И пока Ринальди пробивал себе путь через колючие ветки, вся его одежда пропиталась тающим снегом. Проклятие! Он ненавидел холод! А где-то на юге, по слухам, есть князья в пропеченных солнцем дворцах, которые расплачиваются с трубадурами золотом и рабынями и держат их в почестях, словно министров и генералов. На его вкус это звучало куда привлекательнее промерзшего города, в котором речь шла только о серебре, шелке и пропитании на зиму. Нет, Ринальди хотел любоваться пальмами и белыми пляжами. Моложе уже не стать, а проклятый холод вызывал у него боли в суставах. Бывали дни, когда по утрам он не мог согнуть пальцы. Выход потайного туннеля находился позади двора, на котором раньше сушили кирпичи. Там была стена с несколькими зарешеченными отверстиями. То, что за одной из решеток таилось нечто большее, чем старый склад, можно было обнаружить только если заранее знать». Ход, который начинался за ржавой решеткой, вел прямиком к подвальным сводам, которые Орфей теперь называл своими. Предыдущий владелец дома распорядился прокопать этот ход на случай срочного бегства из города. Очутившись по эту сторону, быстрее всего можно было попасть к южным воротам». Ринальди начал напивать себе поднос, отрывая от решетчатой двери несколько промерзших стеблей чертополоха и убирая кирпичи, которые сам же и сложил штабелем для дополнительной маскировки, когда был здесь в последний раз. «Не распорядился ли Орфей снабдить эту решетку новым замком?» «Нет». Бальдасару пришлось лишь слегка потрясти ее, и она отделилась. «Прекрасно! Да и ту, что было перед выходом в подвал Орфея, вряд ли кто-то успел поменять». Ринальди пришлось пригнуться, чтобы проникнуть в подземный ход, который терялся в темноте. Насколько он мог судить, никаких обвалов не было. «Хорошо. Он пропустит принца и его помощников вперед, предоставив им честь отбиваться от крыс. Сына забойщика свиней он тоже предоставит им». Граппа совершенно точно был опасным противником, и пока они все будут заняты резней, Бальдасар Ринальди набьет свой заплечный мешок золотом и серебром, который Орфей так дерзко выставил в своем новом доме на общее обозрение. Может даже представиться случай опередить принца и своими руками покончить с Орфеем. О, какое это было бы удовольствие! Ринальди снова приткнул решетку и огляделся. «Им понадобятся факелы». «Разве он не припрятал в прошлый раз фонарь в кустах?» Ринальди опустился на колени, чтобы поискать его, как вдруг услышал движение позади себя. Он быстро вскочил, выхватывая нож. Это оказалось всего-навсего леса. Она вынюхивала след между булыжниками двора. Подобные твари были еще хитрее крыс и весьма яростны. Грязная четвероногая. Ринальди спрятал нож и подобрал камень. Лиса подняла голову и посмотрела на него. Ее взгляд совсем не понравился Ренальди. Она оборотилась так внезапно, что он уронил камень себе на ногу и снова схватился за нож. Проклятье! Он слышал про оборотней, но никогда не видел их своими глазами. Женщина, стоящая в нескольких шагах от него, была рослая и с лисьими глазами. Одна из читающих тени. «Да, кто же еще это мог быть?» Следует признать, она была не такой страшной, как та молодая тварь, которую он передал девушку. Ринальди не мог петь несколько дней после того, как встретил ее впервые. Нет, это была другая, но тоже жуткая. «Ничего себе трюк!» Ринальди откашлялся, чтобы прогнать из голоса последний отголосок страха. «Как ты это делаешь? Я слышал, надо съесть сердце того зверя, каким хочешь обернуться!» Она улыбнулась, как будто никогда в жизни не слышала ничего глупее. «Это ты поймал огненного танцора для Орфея!» Лисица не спрашивала, она утверждала. «И это ты убил иллюстратора и камеристку!» Ринальди действительно любил хвастаться своей работой. Но от этих янтарных глаз, которые проницательно смотрели на него, он предпочел бы спрятаться. «Я не знаю, о чем ты говоришь! Я трубадур!» «Кузнец стихотворных строчек! Певец!» «Ну, давай же, бальдосар!» — подбадривал он себя, тогда как пальцы его все крепче сжимали нож. «Ты не можешь всерьез ее бояться! Она же всего лишь женщина, да и не молодая, к тому же! Ну, хорошо, хорошо! Женщина и немного лиса!» «Камеристка!» — она сделала к нему шаг. «Ты влюбил ее в себя перед тем, как убить?» Ее тело достали из реки. Ты вышвырнул девушку, как кусок грязи. — Я правда не знаю, о чем ты говоришь, красавица моя. Ты меня с кем-то путаешь. Ринальди перекинул нож из одной руки в другую. — Я бы с тобой еще поболтал, но у меня на сегодняшний вечер уже назначена встреча. Он повернулся, чтобы уйти, но она преградила ему путь. — Я точно знаю, о чем говорю. Пару месяцев назад ты напал на одну из нас — запредельной фабрикой в Омбре!» «К счастью, она сумела защититься, но я уверена, она была не первая и не последняя!» «Как она на него смотрела!» «Как на ядовитого червяка, который выполз из чего-то гнилого!» «Бальдасару очень хотелось схватить ее и научить уважению!» «И да, он вспомнил о той сумасшедшей запредельной фабрикой!» «Он чувствовал себя тогда таким одиноким!» «Всего-то хотел лишь поцелуя!» «Ну ладно, может, чего-то большего. А что тут такого?» У него потом целый день горела кожа от того, что она швырнула ему в лицо. Лиса все еще смотрела на него. И откуда только они все берутся? Что-то в последнее время развелось в его жизни слишком много зловещих женщин. «Этот тайный подземный ход действительно хорошо спрятан», — она указала на решетку за его спиной. «Без твоей помощи я бы его, пожалуй, и не нашла», «Ну, убей же ее, Бальдасар, один удар ножом. Или за души, хотя это наверняка не будет так легко, как с Донателлой». Она улыбнулась, как будто умела читать его мысли. Считалось, они это могут. Ринальди попытался ее схватить, но она прижала ладони к его лицу, а когда отпрянула, вся кожа на его теле начала свербеть. Она горела, как будто отделялась от плоти». Ринальди чертыхался и пытался воткнуть нож в грудь коварной твари, но руки его не слушались, и все вокруг окрасилось в ржаво-красный цвет ее меха. «Я дам тебе новый облик, Бальдасар Ринальди», — сказала она. «Лисы будут на тебя охотиться. В отличие от твоих жертв, у тебя будет шанс. Правда, я не слышала о случаях, когда добыче удавалось бы сбежать от лисы». Ринальди пошатнулся и упал на колени. Спина его скрючилась, кожа покрылась шерстью. Страшнее боли он еще не испытывал. Его пальцы выпустили когти, и рукоять ножа вдруг стала для них слишком велика. Вольпе тоже оборотилась. Самец крысы, пригнувшийся перед ней к земле, оскалил зубы. «Беги!» — протявкала лиса, отлично зная, что игра не будет. Долгой.